хотела рассказать, почему я думаю, что тебе лучше остаться человеком. Почему на твоём месте я бы осталась человеком. Розали улыбнулась, позабавленная моим ошеломленным видом, а потом вздохнула. Эдвард никогда не говорил тебе, как это получилось? спросила она, показывая на свое прекрасное бессмертное тело. Я медленно кивнула и посерьезнела. Он сказал, это было похоже на то, что случилось со мной в Порт-Анджелесе. Только тебя спасти оказалось некому. Меня передёрнуло от воспоминаний. И это все, что он тебе рассказал? "Да", недоуменно подтвердила я. А разве было что-то еще? Розали посмотрела на меня и улыбнулась горькой, но все равно прекрасной улыбкой. "Это далеко не все, что было". Она отвернулась к окну, и я молча ждала продолжения. Кажется, Розали пыталась взять себя в руки. Белла, Хочешь знать, что со мной произошло?" У этой истории несчастливый конец. Но ведь все наши истории такие. Если бы они заканчивались счастливо, то мы бы уже давно лежали в гробу. Я кивнула, хотя меня испугала горечь в ее голосе. Было, я жила в мире очень непохожем на твой. В то время, в 1933, мир людей был гораздо проще. Мне исполнилось 18, и я была красавица и ни в чем не знала недостатка. Верозали смотрела в окно на серебристые облака, и ее мысли витали где-то далеко. Я родилась во вполне зажиточной семье. Отец работал в банке. Теперь я понимаю, что он этим очень гордился, считал свою обеспеченность наградой за талант и упорный труд, не признавая, что ему просто повезло. Тогда я все это принимала как должное. У нас дома великая депрессия казалась не более чем досадными слухами. Конечно, я видела бедняков, тех, кому не повезло, но отец считал, что они сами навлекли на себя все несчастья, и я ему верила. Мать занималась домом и детьми. Кроме меня было еще два младших брата, но именно во мне она души не чаяла. В то время я не понимала, лишь смутно чувствовала, что родители недовольны жизнью, хотя имели больше многих, но им было мало. Они хотели выбиться в люди, так сказать, подняться по социальной лестнице. И моя красота пришлась очень, кстати, они видели в ней то, чего не видела я. В отличие от родителей, я на жизнь не жаловалась, и обожала себя такой, какая была. Мне нравилось, что лет с 12, куда бы я ни пошла, мужчины всегда провожали меня взглядом. Подружки завистливо вздыхали, прикасаясь к моим волосам, мать мной гордилась, а отец любил покупать мне нарядные платья. Я знала, чего хочу от жизни, и ничто не мешало мне получить желаемое. Я хотела, чтобы меня любили и мной восхищались. Хотела роскошную, изысканную свадьбу, где все жители города будут смотреть, как отец ведет меня к алтарю и ахать, восторгаясь моей неземной красотой. Белла, я жить не могла без обожания. Глупая, недалекая и самодовольная девчонка Розали улыбнулась, позабавленная собственной оценкой. Под влиянием родителей Я мечтал и о материальных радостях жизни, о большом, богатом доме, который будет убирать прислуга, и о современной кухне, где кто-то будет готовить для меня. Говорю же я, очень недалекая девчонка, молоденькая и совсем глупая. и я не видела никаких причин, почему бы мне не получить желаемое. Некоторые желания были более осмыслены, особенно одно. Мою лучшую подругу звали Вера. Она рано вышла замуж, Всего в семнадцать лет, причем за человека, который бы ни за что не понравился моим родителям в качестве жениха, за столяра. А через год у Веры родился сын, прелестный малыш с ямочками на щеках и черными завитками волос. Первый раз в жизни я действительно кому-то позавидовала. Розали как-то странно посмотрела на меня. Тогда были другие времена. В твоём возрасте я уже чувствовала себя готовой ко взрослой жизни, мне хотелось завести собственного малыша. Хотелось иметь дом и мужа, который будет целовать меня, возвращаясь с работы, Все как у Веры. Только мой дом будет не таким, как у нее. Невероятно трудно вообразить в себе мир, в котором выросла Розали. Для меня ее рассказ звучал скорее как сказка, чем как реальная история. С некоторым удивлением я осознала, что мир Розали очень похож на тот мир, который знал Эдвард, когда был человеком, мир, в котором он вырос. Разалин мгновение замолчала, а я задумалась: а если мой мир, кажется, Эдварду таким же странным, каким выглядит для меня мир Розали. Разалев вздохнула и продолжила рассказ. Ностальгии в ее голосе не осталось.